Глава 11 О дяде Васе я помнила две вещи. Его безумное увлечение рыбалкой и место жительства. Именно туда я и направилась, предварительно поставив телефон на беззвучный режим. Говорить с Климом не хотелось, слушать его уранье тем более. На мое счастье, дядя Вася оказался дома. Увидев меня, он знатно удивился, но все же пригласил пройти внутрь, попутно спрашивая о здоровье деда. Когда обмен новостями закончился, я показала заранее поставленное пятно на топе. И огорченно разведя руками, спросила. «Могу я воспользоваться вашей ванной?» Проезжала мимо по делам и запачкалась мороженым. Вот подумала, что могу зайти. «Ни слова больше!» — улыбнулся дядя Вася. «Ванная к твоим услугам!» Живенько застирав одежду, я натянула сырую майку, поморщилась и вышла на кухню. На столе уже стыл чай. Рядом красовалась блюдце с печеньем и пирогом. «Угощайся!» Хозяин подвинул ко мне тарелку. «Пирог пальчики оближешь. Варюша пекла». Пирог и впрямь оказался дивным. С аппетитом заглотив три куска, я сытно улыбнулась. Пока я пережевывала пищу, дядя Вася зря времени не терял. Как и все пожилые люди, он был словоохотливым, поэтому направить его речи в нужную мне сторону не составило труда. К тому моменту, как пирог был мной уничтожен, я знала о Николае больше, чем он сам. В том числе и его место работы. Настала пора прощаться. Поблагодарив хозяина квартиры за помощь и пообещав передать деду привет, Я покинула гостеприимного Василия и решительно порулила в охранную фирму Фобос, в которой, по словам дяди Васи, и трудился его внук. По дороге взглянула на телефон. Четыре пропущенных от Клима. Злорадно ухмыльнувшись, я смахнула оповещение в сторону и, бодро подпевая радио, за четверть часа добралась до агентства с интригующим названием. Приемный Фобоса меня встретила улыбчивая секретарша. но удивление, ее оказалась не молоденькая блондинка с третьим размером груди, а серьезная женщина в строгих очках и деловом костюме. Внимательно выслушав мою просьбу, она пообещала позвать Николая, а пока предложила мне устроиться на диванчике и выпить кофе. От кофе я не отказалась. Так, сидя в удобном кресле и болтая ногой, я встретила загадочного Николая, который к моему вящему неудовольствию оказался цел и невредим. Тьфу а я уже надумала себе. «Лизавета!» Николай при виде меня растерялся и нерешительно застыл, не зная, куда себя деть. Я кокетливо улыбнулась ему и похлопала ладонью по мягкой обивке соседнего кресла, приглашая его присесть. Плюхнувшись напротив меня, Николай настороженно замер, а я тем временем с любопытством изучала его. Все же интересно, кого дед так мечтал подсунуть мне в женихе. Внешне Краснов меня не впечатлил. Высокий, очень худой, со светлыми глазами и потерянным выражением лица. Оставалось только надеяться, что характер у Николая не подкачал. «Ну?» – по-хамски спросила я, закинув ногу на ногу. Слушаю. «Меня?» – изумился Краснов. «Но вы же сами сюда пришли». «Я-то пришла», – кивнула я. «А вы почему не пришли? Деда моего обманули. А он, знаете ли, ложь не жалует. Да и дядя Вася тоже расстроится». Николай покраснел, покосился на секретаршу и угрюмо буркнул: «А что я должен был делать? Меня попросили об услуге. Я согласился. Ничего криминального. Вам нужен был помощник, а у меня дел много. В последнее время все словно с цепи сорвались. Вот Клима предложил». «Что предложил?» Вернее, настоятельно попросил. Он вашу фотографию на моем телефоне увидел. Заинтересовался. Но я и рассказал, как все есть. Позвонил Семен Яковлевич. Сказал, что его внучке требуется небольшая помощь. Клим изъявил желание помочь. Зачем? Понятия не имею. Сказал, что вы ему понравились. Я с недоумением уставилась на Колю. Помнится мне, моим женихом должен был быть именно он, а не его начальник. А мне почему не сказали про ваш маленький обмен? Клим просил не говорить. А с документами что? спросила я, вспомнив права. Подделали, честно признался Николай. Есть у меня один знакомый. Конечно, если приглядеться, сразу поймешь, что не настоящие. Но вы, судя по всему, не приглядывались. Я мысленно чертыхнулась про себя. Ну, конечно, то-то мне еще показалось странным, что они совсем как новые, хотя выданы давно. Лиза, вы подождете меня 10 минут? осторожно спросил Николай. У меня в кабинете клиентка. Я закончу с ней и подойду. Я кивнула. В принципе, особой пользы в дальнейшем разговоре я не видела. Но если Краснов настаивает, отчего не выслушать человека? Николай удалился в сторону своего кабинета, а я, справившись у секретарши, где туалет, направилась в дамскую комнату. Выпитый у дяди Васи чай и чашка кофе давали о себе знать. Закончив со своими делами, я вышла в коридор и заблудилась, свернув не туда. «Черт, прямо катакомбы какие-то!» С тоской подумала я, глядя на одинаковые двери и светлые стены. «Хоть бы стрелочки повесили!» И тут из за дальней двери я услышала нервный голос Николая: Да, пока здесь. Как я ее задержу? Не знаю, получится ли. Постараюсь. Хорошо, Клем. Вот тебе и Николай, мысленно присвистнула я, а показался таким наивным. Развернувшись, я бегом преодолела расстояние до входной двери и на ходу кивнув секретарше вылетела на улицу. И как раз вовремя. Я еле успела свернуть за угол дома, как на парковку въехал серебристый внедорожник Клима. Через секунду показался и сам хозяин. Хлопнув дверцы, Клим быстрым шагом направился в свой офис. Злорадно показав его спине неприличный жест, я стремительно бросилась к своей машине и выехала со стоянки. Очевидно, командная работа не для меня. Одной привычнее и спокойнее. Припарковавшись возле какого-то кафе, я задумчиво уставилась вперед, барабаня пальцами по плетке руля. И так мне известно, что Альбину убили. Учитывая, что незадолго до ее смерти Иван Поликарпович составил завещание в пользу старшей дочери, то напрашивается вполне логичный вывод. Альбину устранили из-за денег. Можно, конечно, призадуматься и о другой версии. Например, убийство из-за ревности. Но что-то мне подсказывает, что Альбина здесь ни при чём. Вспомнив, как напряжен был Клим, когда я беседовала с бывшей супругой Владленой Викторовича, я застонала и подавила желание стукнуться головой об руль. Черт! да ведь это же его мама. А я заявилась к ней с нахрапом, да еще и подозревала в убийстве. определенное отношения с будущей свекровью у меня не заладятся. Стоп, о чем это я? Никакой свекрови мне и в помине ждать не придется. Общаться со злостными обманщиками я не собиралась. Мобильный опять издал протестующий звук. Мельком бросив взгляд на экран, я вздохнула. «Клим!» Это был уже тридцать четвертый звонок за последние полчаса, и каждый раз я упорно не брала трубку. И все-таки интересно, зачем он лгал? Притворился Николаем? И все для чего? А может, у него был корыстный мотив? В романтическую чепуху о том, что я поразила его своей красотой в самое сердце, я верить не собиралась. Не тот возраст, знаете ли. а таких мыслей я аж вспотела. Ладони противно прилипли к рулю, пока в голове упрямо вертелось коварное предположение. Клим не просто так влез в это расследование. Что, если он знает больше, чем говорит? А если... Если это Владлен Викторович убийца? Или все-таки Алла? Своей интуиции я, верить привыкла. Но и против фактов не пойдешь. Если Клим вправду кого-то защищает, то своих родителей. А ведь есть еще сестра. Кажется, Кира. Решив не ставить раньше времени Клима убийцы на кого-то из стрельцовых, я завела мотор и отправилась к салону красоты «Звезда», где работала массажистка, обеспечившая Радочке алиби. Именно его-то я и планировала проверить, чтобы со спокойной душой вычеркнуть госпожу Семницкую из списка подозреваемых. Администратор Ксения, с которой я разговаривала в прошлый раз, покосилась на меня с легким недовольством, однако на мои вопросы отвечала вежливо, а вот на просьбу позвать Лилию отрицательно мотнула головы. «У нас не принято отвлекаться во время работы». С прохладцей протянула она. «Тогда я могу записаться к Лиле?» Очаровательно улыбнулась я. В глазах Ксении метнуло раздражение, но, подавив его, она покорно полезла в планшет и согласно кивнула. «Через полчаса у Лилии есть свободное время. Вы хотите сделать обертывание или массаж?» «Массаж», — подумав, решила я. «Какой? Есть ледяной корейский классический». «Классический, пожалуйста». Черт, его знает, что там в этом корейском массаже делают. Может, избивают клиента камнями, утверждая, что таким образом лечат тело и душу. Передернув плечом, я терпеливо дождалась, пока Ксения заполнит какой-то бланк, оплатила сеанс и устроилась на диванчике возле стойки. Через полчаса меня пригласили в кабинет. Пройдя в теплое, даже душное помещение, в котором сильно пахло благовониями, я непроизвольно поморщилась и с аппетитом чихнула. Лилия, оказавшаяся невысокой брюнеткой с раскосыми глазами, Вежливо подала мне одноразовый платок и указала на кушетку. «Раздеваетесь до трусов и ложитесь сюда». «Простите, я еще раз чихнула. Я вас немного обманула. Мне не нужен массаж». «Да? А что тогда?» Недоверчиво уставилась на меня Лилия. «Я подруга Рада». Начала я, и Лилия, всплеснув руками, возмущенно меня перебила. «Да что же это такое? Я ведь говорила, не собираюсь больше никого покрывать. В конце концов, я рискую работой». «Извините», — пискнула я, ничего не понимая. «Вот что». «Передайте ради, что это в последний раз!» Лили гневно уперла руки в бока. «Ясно?» «Да», — кивнула я. «Тогда проходите сюда. Вот». Пройдя вглубь комнаты, Лили отдернула занавеску, и я увидела неприметную серую дверь, о назначении которой сразу же догадалась. Запасный выход. Странно только, что он расположен в кабинете массажиста. Интересно, как к этому относятся пожарная инспекция и другие органы. Подумать об этом я не успела. Лиля отперла замок и продолжила. «Вернуться вы должны через полтора часа максимум, час сорок. Потом у меня следующая клиентка. Хорошо? Кстати, как вас зовут?» «Катя», — ляпнула я имя моей сестры. «Очень приятно. Сразу предупрежу, что это в первый и последний раз. Я уже говорила ради, что не собираюсь таким заниматься. Поэтому вам придется придумать себе другое алиби для встреч с любовником». Я ошарашенно кивнула. «Ну идите», — поторопила меня Лилия. Подгоняя ею, я выскользнула через серую дверь и оказалась во дворе дома, в котором расположился салон «Звезда», только с другой стороны. Обойдя здание, села в машину и, отъехав немного подальше, чтобы зоркая Ксения не углядела меня на парковке, дрожащими руками открыла бутылку минералки, завалявшуюся под сиденьем. Получается, Радочка вовсе не для красоты постоянно ходит в этот салон. Никакое обертывание и массаж она не делает. А встречается с любовником. Но с кем? Я глотнула воды и поморщилась. Теплая. Итак, Если Радочка спокойно улепетывает к любовнику, то что мешало ей точно так же наведаться в гости к Альбине и хладнокровно ее убить. Телефон зазвонил вновь. На этот раз дед. Ответив на звонок, я нарочито весело произнесла. «Да, дедуль, привет». «Лиза, ты где?» «Я?» Окинув взглядом вывеску ближайшего кафе, я честно призналась. «Возле антресоли». «Чьей антресоли?» «Это кафе, дед а — -а -а, сообразил он. «А что ты там делаешь?» «Подругу жду». «А как встречи с Николаем? Трубку от меня он не берет, паршивец. Совсем обнаглел». «Нормально. Посидели, поболтали». «Если нормально, то чего же он скрывается?» «Боится, что ты ему хорошую трепку задашь», — ухмыльнулась я. «И то верно», — протянул дед. «Ладно, будь добра. Передай ему, если в ближайший час не объявится, то я сам к нему приеду». «Дед, постой. Я заволновалась. Зачем же ехать? Мы ведь завтра сами к тебе, на ужин». «А, точно». Дед крякнул и добавил. и все всё-таки передай. Терпеть не могу, когда меня игнорируют». «Угу», пробурчала я и отключила мобильник. "Черт, со всеми разговаривать? Так никаких нервов не хватит». Немного подумав, я решила скататься к особняку Семеницких. Новость о том, что у Радочки есть любовник, не давала мне покоя. Если это правда, и загадочный любовник действительно есть, то счастливой жизни Рады в скором времени наступит конец. И все же в то, что Радочка убила Альбину, мне не верилось. Изменять? Да, это одно. Тут много ума не надо. А вот человека жизни лишить? Да и потом каждый день смотреть в глаза его отцу? Тут сила воли нужна. Правильно Клим сказал. Вспомнив про Клима, я опять разозлилась. Черт, да что же он не выходит из моих мыслей? Потому что влюбилась ты, дура. Ответила я самой себе, припарковавшись возле особняка Семеницких. Ивана Поликарповича дома не было. Дверь мне открыла Радочка, одетая в просторный шелковый халат. На ходу подвязывая пояс, она пригласила меня войти, не скрывая удивления. «Что-то здесь не так», — машинально подметила я, следуя за хозяйкой. «Лиза, какими судьбами?» «Вещи кое-какие забыла», — без озрения совести соврала я. «Могу подняться забрать?» Глаза Радочки забегали из стороны в сторону. а натянув на лицо улыбку, она ответила. «Да, конечно. Ты в комнату где жила?» «Ага», — кивнула я, поднимаясь наверх. Толкнув створку, тщательно оглядела пространство. Заглянула в шкаф и под кровать. Радочка маячила в дверном проходе, нервно переминаясь ноги на ногу. Определенно что-то не так, решила я, искоса поглядывая на радочку. И тут меня осенило. Кристина в пансионате, дом работница в больнице, муж на работе, пустой дом и одинокая радочка, которая, как я уже успела выяснить, активно изменяет супругу. Ну что, нашла? Нет, огорченно произнесла я. Должно быть, потеряла. А думала, что здесь оставила. Извини. Да ничего, рада облегченно улыбнулась. Я гостям только рада, ты же знаешь. Судя по ее нервозности и тому, что выпечая, она мне не предложила, это была явная ложь. Проводив меня до выхода, Радочка тщательно заперла дверь, а я отъехал недалеко и, оставив машину в кустах, бегом вернулась к дому. Устроившись под пышным декоративным деревцем и отмахиваясь от назойливой мошкары, я терпеливо ждала. Если мое предположение верно, то сейчас я увижу любовника Радочки. Минуты шли, складывались часы, я начинала нервничать и злиться. Ноги затекли и, плюнув на одежду, я уселась прямо на землю. Через три часа я уже хотела вернуться в машину. Зверски хотелось есть и пить, но заметила какое-то движение позади дома. Одно из окон первого этажа открылось, и оттуда, ловко выставив руки вперед, выпрыгнул молодой человек. Стал, отряхнулся, махнул на прощание кому-то в особняке и двинулся по тропинке в сторону деревни. Я, забывшая, как дышать, круглыми от удивления глазами провожала знакомого мне парня. Это был Антон, первая любовь Кристины, бывший шофер и сын доброботницы Раисы. «Ничего себе!» – мысленно присвистнула я. Антон уже скрылся за поворотом, а я все еще сидела на земле, переваривая случившееся. Получается, что Радочка крутит любовь с бывшим шофером. А парень тоже хорош, одновременно окучивает и пачерицу, и мачеху. Обтерев вспотевшие ладони обрыки, я кряхтя стеная поднялась и отправилась в машину. С удовольствием откинувшись на сиденье, надо бы записаться к остеопату, а то я скоро вообще нагнусь и не разогнусь. Задумалась. «Итак, Антон» встречается и с Кристиной, и с Радой. Также не следует забывать, что у него была третья девушка, которой, по словам Раисы Степановны, он постоянно ездил в город. Выходило, что парень – отъявленный мерзавец. Но как это открытие поможет расследованию. Приуныв, я завела машину и выехала из поселка. Белые кроссовки Антона все еще не выходили из головы. Но подозревать его я не торопилась. Светлая обувь – не улика, а причем чтобы нападать на меня, у Антона нет. Или все таки есть? Вернувшись домой, я переоделась в домашний халат, откопала в морозилке ведёрко мороженого и устроилась на диване. Поглощая сладковатую массу и замиранием сердца, следя за главными героями на экране, я даже смогла на время позабыть о Климе и прочих неприятностях. Но не тут-то было. Мобильник, до этого тихо лежавший на столике, противно зажужжал. Звонила знакомая, с которой я подружилась в университете. Засунув ложку в рот, я ответила на звонок, невнятно прошепелявив. «Слушаю». «Лиза, говорить можешь?» деловито уточнила Алина Малова. Она и по жизни была такой. Деловой, собранной и жутко серьезной. В студенческие годы решения любой проблемы надо было спрашивать у Маловой. Та никогда не истерила и не расстраивалась, имея план действий на любой случай. Мы начали близко общаться после того, как у меня украли сумку в коридоре, и я расплакалась. А Малова тогда, утерев мне слезы, потащила меня сначала в деканат, потом по всем группам. Преступник покаялся под страхом отчисления. Мне вернули сумку. Малова принимала поздравления. «Могу». Я вытащила ложку изо рта и села. Понимая, что сейчас Алина четко изложит цель своего звонка. «Мне нужна твоя помощь. Необходимо сходить на одно мероприятие, покрутиться там часок и уйти. Сегодня. Сможешь?» «Зачем?» «Сможешь?» – настойчиво спросила Алина. «Чисто теоретически, да. Но мой конечный ответ зависит от того, с какой целью я должна появиться на вечеринке». Алина неожиданно грустно вздохнула и сказала. «Ты брата моего помнишь, Руслана?» «Помню». Честно ответила я, потому что забыть Руслана не представлялось возможным. В отличие от чернобровой красавицы Алины, Руслан уродился мелкого роста худым и светловолосым. Как так получилось, вопрос интересный, и на него родители Алины и Руслана, оба высокие брюнеты, только пожимали плечами. Помимо неказистой внешности, Руслан был очень застенчивым и неуклюжим. Когда я говорю «очень», то, поверьте, ни капли не преувеличиваю. Как-то раз он умудрился разбить стеклянную дверь в магазине, просто прикрыв ее, другой — упал рядом с Алининой машиной, но так, что из-под его ноги вылетел камень и расколошматил ей боковое зеркальце. в третий Руслан отткнулся на официантку в кафе, и она уронила поднос, полной еды. «Это только то, что случилось в моем присутствии». По словам Алины, бедовых в их доме происходят постоянно, и всему виной Руслан. Его девушка бросила неделю назад и уже нашла себе другого парня. Сегодня день рождения у их общего знакомого, и она там будет. Прикинь, какое для Руслана это испытание. «Так». Нехорошо протянула я. Что-то мне подсказывает, что моя роль мне не понравится. Изобрази девушку Руслана, а? попросила Алина. Сама я не могу. Меня все его друзья знают, а о тебе никому не известно. А что никого другого не попросишь? осторожно спросила я, жалея, что вообще ответила на звонок. Кого, Ксюху? Так у нее муж и ребенок. Светку, она весит плюс сто кило. Маринка работает до десяти вечера, никак не успевает. Ну, пожалуйста, Лис, что хочешь, сделаю? Ладно. Выдохнула я, откладывая мороженое в сторону. «Но тебе не кажется, что я малость старовато для твоего брата? Ему, насколько я помню, двадцать». «Двадцать один», — поправила меня Алина. «И нет, не кажется. Тебе больше двадцати четырех не дашь». «Подлиза», — буркнула я. «Ладно, куда ехать?» «К моему дому. Отсюда вместе поедете. Делать ничего не надо. Просто походишь с ним под ручку, Ну обнимешь разок, окей? Через час сошлешься на срочные дела и уедешь». «Договорились», — ответила я и пошла одеваться.